Моя история, развивавшаяся циклами, остановилась. Значит ли это, что я прибыл на конечную станцию? До сих пор, всякий раз, когда я оказывался на грани катастрофы, кровать играла роль моей спасительницы, одним махом перемещая из одного сна в другой. К сожалению, Б, похоже, не было никакого дела до моих страхов. Она показала пальцем на разбитую кровать и захихикала. Были в этом одновременно и простодушная наивность, и победный знак охотника, торжествующего над поверженной добычей. Шесть автоматических дверей разом распахнулись, но никто не вышел. Хотя нет, мне показалось, что из вагонов гуртом выскочили маленькие серые зверьки. Стремительными прыжками пересекли платформу и растворились в темноте. Они показались мне маловатыми для кенгуру. Может, это валаби? И снова наступила тишина. Всем телом давала понять, что увидела что-то или кого-то. Подняла руку и принялась энергично махать в знак приветствия. «Ты что-то видишь? А ты сомневаешься?» «Мне кажется слишком темно». «А я все равно вижу», — заявила она, но как-то не очень уверенно. «Ты права. Если как следует приглядеться, кажется, действительно что-то видно. Правда?» Б так и впилась меня взглядом поверх пивной банки, к которой я прикладывался. Она словно хотела еще больше сократить расстояние между нами и вынудить меня согласиться с ней». К чему мне врать? Тогда давай похлопаем. Я поставил банку с пивом на подоконник, положил рядом булочку и принялся вместе с ней бить в ладоши, пока они не заболели. Все, хватит. Неожиданно тело Б. обмякло, аплодисменты прекратились. Никого нет. Бизнес идет плохо. Говорят, что цирки уже устарели. Выходит, мы с тобой... Единственные зрители. Но хоть музыку ты слышишь? Какую музыку? Сейчас только ударные слышно. А когда начнется эхоэс, будет мой номер. Ты подожди здесь, не убегай. Раньше я тоже официально числилась в труппе. Потом будет шоу с зеркалами. Хочешь послушать? Что? Мою песенку. Песню... Сайно ковары?» «Ну, это вряд ли». «Конечно, хочу. Тогда слушай». Я ничего не услышал. Ритм мелодии передавался мне через ее тело. Она вытянула губы трубочкой и защелкала пальцами по щекам, отбивая ритм, как на маленьком барабане. Не будь дайкона, я схватил бы ее на руки, прижал к себе. Почему я должен дальше терпеть это... Невыносимое одиночество. Хотя передо мной и сияет такая изумительная улыбка. Детский нежный голосок, неестественный взгляд из-под лобья. Она встала на колени, опустилась на пятки и тихо запела. В старину похитители гонялись за детьми. Но всем лабиринтам дали номера, мест, чтобы прятать детей не осталось. Похитители бросили эти дела, а теперь вот за ними гоняются дети. Никто не помнит жизни начала, никто не знает жизни конца. Но у праздника есть начало, и у праздника есть конец. Праздник не жизнь, а жизнь не праздник. И похититель придет, явится вечером, когда начнется праздник». Краем глаза я заметил несколько человеческих фигурок. Крадучись, они пробирались в темноте, таща себе картонную коробку размером с большой холодильник. Обошли стороной комнату ожидания, при этом урмача как бы создавая фон песни «Б». «Помоги мне, помоги мне, помоги! Очень я прошу об этом! Помоги!» Вся группа была в длинных майках без рукавов. Они подтащили коробку поближе, вытащили меня через окно наружу и стали перекатывать, словно мокрый ковер, пытаясь затолкать в коробку через откинутую боковину. Я не особо сопротивлялся, потому что Б взялась помогать маленьким демонам. И потом что что, а картонную коробку я всегда сумею расковырять, если захочу. Абе продолжала свою песню. Теперь ее голос напоминал ржавую флейту. Под маленьким окошком, глядящим на север, у мостовой опоры, у начала горной тропы, а после похититель явился слишком поздно. Я с ним так и не встретилась. Я его любила. Похититель явился слишком поздно. Я с ним так и не встретилась». «Я его любила! Помоги мне! Помоги мне! Помоги! Очень прошу я об этом! Помоги!»